вот и летние дни убавляются где же лето лучи золотые только серые брови сдвигаются только зыблются кудри седые нынче утром судьбиную горькою истомленный вздохнул я немножко рано рано, рано румяную зорькою на мгновение зарделось окошко Но опять это небо ненастное безотрадно нависло над нами Знать опять, моё солнышко красное залилось ты вставая слезами